Роджер хотел повременить с уходом, надеясь дождаться доктора Макьюэна, однако солнце поднималось все выше, а Маклареном не терпелось выставить их из дома. Да и Бак горел желанием тронуться в путь. «Я цел невредим», – раздраженно заявил он, стукнув себя кулаком в грудь. «Колотит, как барабан!» Роджер с сомнением хмыкнул и, к удивлению, не почувствовал обычной боли. Он с трудом сдержался, чтобы не потрогать горло. Ни к чему лишний раз привлекать внимание, пусть даже они уже уходят. Ладно. Он повернулся к Ангусу Макларену и Стёрту, которые услужливо наполняли флягу водой в надежде, что гости поторопятся. Благодарим за гостеприимство, сэр, и за доброту к моему родичу. Ох, Макларен с облегчением выдохнул, наконец-то Пусть Постеки. Если если целитель всё-таки вернётся, можете поблагодарить его за нас и сказать, что мы постараемся заглянуть к нему на обратном пути. На обратном пути, значит, Макларен кис. Да. Мы идём в Лохабел, в земли Кэмеронов. Если не найдём там следов моего сына, вернёмся. Может, заедем за новостями в замок Леох. Макларен приободрился. О, да, да, славная мысль, да. Э, да прибудет с вами Господь. Глава 41. В которой все собираются вместе. Видишь ли, «Дело в том, что я не хочу помогать твоей маме», уже в третий раз повторил мистер Бьюкин. «Просто в моем доме оружию не место, и нельзя, чтобы там шлялись бандиты, когда мои девочки одни, понимаешь?» Джен послушно закивал, хотя мистер Бьюкин на него не смотрел. Он то пялился в зеркало заднего вида, то оглядывался через плечо, словно ожидая погони. Джему тоже хотелось посмотреть, что там сзади, но для этого пришлось бы залезть с ногами на сиденье, и тогда он разбудил бы Мэнди, которая во сне улеглась ему на колени. Было уже поздно, и Джейм широко зевнул, забыв прикрыть рот. Он испуганно подумал, не стоит ли извиниться, Но мистер Бьюкин, кажется, не заметил, а горлу горлу от отрыжкой. И джем торопливо прижал к губам ладонь, ощутив вкус рыбы и картошки. Маме они тоже купили ужин. Он в бумажном пакете стоял под ногами, чтобы не запачкать сиденье жиром. «Не знаешь, когда твой отец вернется?» – спросил вдруг мистер Макьюи, наглядываясь. Джем замотал головой. «Рыба с картошкой комом встали в горле!» Мистер Бьюкин поджал губы, словно собираясь сказать что-то нехорошее. «Папочка!» – пробормотала Мэнди, сунула голову Джему под мышку, фыркнула и снова заснула. А Джему становилось все тошнее. Мэнди даже не знает, куда делся папа. Она думает, он просто опять уехал в командировку. Мама говорит, папа вернется, как только поймет, что Джем не у дедушки. А вдруг не поймет? Джем закусил губу, чтобы не заплакать. В машине было темно, но на приборной панели горели лампочки. Если заплакать, мистер Макьюин обязательно заметит. В зеркале заднего вида вспыхнули фары, и Джем поднял голову, кратко утерев рукавом нос. Их нагонял большой грузовик с белой кабиной. Мистер Бьюкен буркнул что-то под нос и прибавил скорости. Бриана настроилась на долгое ожидание, как при охоте расслабившись и выбросив из головы все лишнее, когда тело и разум вроде существуют сами по себе, но в любой миг готовы к действию. Мыслями она была в Ридже, охотилась вместе с кузеном Йеном на опоссума. Чадящий факел из сосны, горящие глаза, ощетинившаяся иглами шерсть жуткого на вид существа – Шипение, рычание, точно стрекот моторной лодки и звонок телефона. В одно мгновение Бриана вскочила на ноги и схватилась за ружье, все чувства устремив дом. Звук раздался снова. Тихая дзинь-дзинь, приглушенная стенами, но совершенно точно издаваемая телефоном, тем самым, который стоял в кабинете Роджера. В окнах мелькнул лёгкий отблеск света. Дверь комнаты приоткрылась, и звонок вдруг затих. Волосы на голове поднялись дыбом, и Бриана внезапно почувствовала себя застегнутой врасплох апоссумом. «Только вот у зверя нет дробовика!» Первым порывом было пойти, вытащить на свет божий типа, который по-хозяйски расположился в ее доме, и требовать с него всю правду. Наверное, Кэмерон опять приперся. «Да чего же сладко будет направить на него ружье?» От одной этой мысли на дробовике сжимались пальцы. Джема нашли, и Кэмерон знает, что его жизнь больше не представляет никакой ценности. Однако у самых дверей Броха Бриана замешкалась, глядя на дом. Тот, кто в кабинете, ответил на звонок. Будь она на месте грабителя, ни за что бы не подошла к телефону, иначе можно разбудить хозяев. Кто бы ни был сейчас в доме, Он точно знает, что там никого нет». Человек в доме ждал этого звонка. Бриана вышла наружу и полной грудью втянула в себя холодный запах можжевельника, выгоняя из легких душную затхлость броха. Сердце билось все быстрее. В голове тревожно метались мысли, кто мог позвонить. «Зачем?» «Может, ее видели...» когда она спускалась по дороге, и теперь предупреждали роба, что она снаружи в брохе. Хотя нет, это глупо. Кто бы в доме не прятался, он уже был там, когда она приехала. И если бы ее заметили, позвонили бы уже давно. Из этого вытекает следующее. «Если звонят не из-за нее». «Значит, хотят предупредить о том, что в ларе брох есть полиция, или сказать, что её детей нашли!» Металл под ладонью стал скользким. Бриана едва удерживала ружьё в руках. «Ещё труднее оставаться на месте, а не нести со всех ног к дому. Хуже всего то, что в этой ситуации остаётся лишь ждать». Если детей нашли, она все равно не успеет к Фионе, чтобы их спасти. Надо лишь положиться на Бьюкинов и полицию Инвернесса. В любом случае, если это так, то тот, кто в доме, сразу же выйдет. Если тот ублюдок Роб не поджидает ее нарочно, чтобы поквитаться и... Несмотря на ружье от этой мысли, все внутри неприятно сжалось, и Бриана словно воочию ощутила в себе призрачный пенис Стивена Боната. «Тебя я убила, Стивен!» – процедила она сквозь зубы и чертовски рада, что ты сдох. «Скоро у тебя в аду появится компания, проследи, чтобы для него выбрали котел погорячее!» Успокоив тем самым нервы, она спустилась на корточки и чуть ли не ползком стала спускаться с холма, но не по главной дороге, просматриваемой из дома, а по кривой тропке до огорода. Ее могли заметить даже в темноте, серп луны то и дело выглядывал из-за облаков, звук мотора заставил ее выглянуть из сухой травы бриана сунул руку в карман пересчитывая патроны четырнадцать должно хватить вспомнили слова фионы про баллистическую экспертизу не загреметь бы в тюрьму за непреднамеренные убийства нет кемерона она прикончила бы с большим удовольствием но увы Пусть Джема нашёлся. Этот ублюдок уже не нужен. Однако у него можно разузнать, что вообще происходит. Да и полиция может через него выйти на всю банду. В общем, Роб оставался единственной ниточкой, возможно, ведущей к остальным. На подъездной дорожке запрыгали лучи света от фар, И пряно вскочила. К дверям подкатил белый фургончик Эрни со знакомой надписью на борту «Все виды электромонтажных работ звоните!» Под которой красовалось изображение рваного кабеля, плюющегося искрами. «Твою мать!» – прошептала она. «Какого хрена?» Дверь фургончика открылась, и на улицу выскочил Джем, который повернулся, чтобы помочь вылезти Мэнди неясным пятном, маячившей в недрах автомобиля. «Назад! В машину!» взревела Бряна и ринулась вниз по склону, поскальзываясь на сыпучих камнях и подворачивая ноги в зарослях вереска. «Джеми, назад!» Тот повернулся Но поздно. Дверь дома распахнулась, и на крыльцо выскочили два тёмных силуэта. Бриана не стала больше кричать, попусту тратя дыхание, и помчалась изо всех сил стрелять бесполезно, слишком далеко. А может и нет? Она рывком остановилась, вскинула дробовик и пальнула. Гортечь с тихим свистом разлетелась по вереску, зато бандиты замедлили шаг. «В машину!» – зарала она и снова выстрелила. Захватчики нырнули обратно в дом, а Джем, умничка, лягушкой скакнул в фургон и захлопнул дверь. Эрни, который тоже успел выйти, вытаращил глаза, но вовремя осознав, что происходит, пришел в себя и нырнул в салон. Бриана перезарядила дробовик в свете фар. Только бы не погасли, двигатель ведь заглушен. Она собрала последние силы и припустила к фургону. На дороге вдруг зашумел еще один автомобиль. Господи, господи, господи, это еще кто? Пожалуйста, пусть это будет полиция. Из-за поворота на скорости вылетела машина. Люди в доме, выглянув из-за приоткрытой двери, заорали водителю нового фургона. Да, это тоже был фургон, почти такой же, как у Эрни. Только на борту был нарисован дикий кабан и надпись. Полтни. Доставим все, что вам нужно. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Надо добежать до Эрни, прежде чем... Поздно доставка на скорости влетела в фургон Эрни, отбросив его на несколько ярдов. Сквозь грохот металла донесся вопль Мэнди, полоснувший Бриану по сердцу. Святая Матерь, Иисус Твою Рузвель Христос! Она не успеет обижать двор, поэтому Бриана рванула напрямик, прицелившись на бегу и выстрелом разнесла переднюю шину доставки клочья. «Сидите в машине!» — рявкнула она, закинула в ствол второй патрон и нацелила дробовик на лобовое стекло. За ним белели лица как минимум двух человек, выглядывавших из-под приборной панели. Мужчины в доме а оба бандита явно были мужчинами, громко громкарали над друг друга и людям из фургона. В основном сыпле оскорблениями. Но один из них заметил, что у Брианы всего-навсего дробовик, стреляет лишь с близкого расстояния и не более двух патронов в раз. «Дура! Всех не перестреляешь!» Это Роб Кэмерон. Высунулся из фургона полдней. Ответить она не удосужилась, Только побежала еще быстрее, Чтобы поскорей уйти с линии огня От окон гостиной, В дребезги разлетевшихся осколками, Спину щекотал пот. Набегу бряна открыла ружьё и закинула внутрь два патрона. Казалось, она двигается медленно, но весь прочий мир будто и вовсе замер. Почти неторопливо она подбежала к фургону и прижалась к двери, за которой прятались Джем и Мэнди. Стекло опустилось на пару дюймов, и из салона пахнуло рыбой и уксусом. «Мама! Мамочка! Мамуля!» «Бриана! Какого черта? Что происходит?» «Что непонятного? Банда психов! Хочет убить меня и забрать детей!» Бриане еле удалось перекричать в оплеменде. «Может, запустишь уже двигатель?» Теперь другой грузовик стоял слишком далеко. Выстрелом не достать, и отсюда было видно только одну его сторону. Бриана услышала, как хлопнула вторая дверь и заметила, что в доме за разбитыми стеклами кто-то движется. «Эрни, давай!» «Нельзя забывать, что у кого-то из подонков ее винтовка! Только бы они не умели с ней обращаться!» Эрни лихорадочно дернул ключ и вдавил педаль газа. Зашептал молитву, но стажтер лишь беспомощно стукнул пару раз. Закусив нижнюю губу, Бриана выскочила вперёд как раз вовремя, потому что один из пассажиров доставки выбрался наружу. Как ни странно, женщина, взбившаяся на бок лыжной маски и старом пуховике, Бриана скинула дробовик на плечо, и женщина, отшатнувшись, упала на спину с испуганным «Ох!». Бриана чуть было не рассмеялась, но тут из-за фургона вылетел Кэмерон с винтовкой наперевес, и ей стало уже недовеселье. «Бросай!» – она нацелила на него дробовик. С винтовкой он обращаться не умел. Беспомощно поднял ее, словно ожидая, что она сама выстрелит в цель, но подумал немного и бросил на землю. Входная дверь хлопнула, послышались бегущие шаги. Бриана развернулась и побежала обратно к фургону, пытаясь опередить мужчин из дома. Один из них свернул к доставке, видимо, намереваясь забрать своих идиотов-сообщников. Роб Кэмерон тем временем медленно шагал к Бриане в знак добрых намерений «Ха-ха!», протягивая руки «Послушай, Бриана, мы тебя не тронем!» Она выстрелила в ответ, и он попятился. «Правда!» – добавил Роб с нажимом. «Просто хотим поговорить, вот и все!» «Угу!» – так ей поверила. «Ври больше, Эрни!» «Мама!» – Джейми не смеет открывать дверь, пока я не скажу. «Мама!» «Джем, ляг на пол живо, и Мэнди возьми!» один из мужчин и склокоченная тётка снова двинулись в её сторону. Второй и вовсе пропал где-то в темноте. Эрни, мама, кто-то идёт. На мгновение все застыли, И тишину разорвал звук урчащего двигателя. Бриана схватилась за дверьную ручку, и в этот момент мотор фургона, наконец, затарахтел в полную силу. Бриана вскочила на сиденье, чуть не наступив на джема, который съежился на полу, испуганно тараща глаза. — Эрни, поехали, — сказала Бриана на удивление спокойно. — Дети, не вставайте. В окно рядом с головой Эрни врезался приклад винтовки. Тот скрикнул, но, благослови его, Господь, не заглушил в памятник двигатель. Еще один удар, и стекло осыпалось градом осколков. Бриана выронила дробовик, перегнулась через Эрни и схватила винтовку за ствол, однако не удержала. Мужчина сумел ее отобрать. В выступлении Бриана вцепилась ему в лицо и сорвала шерстяную мастку, а тот от неожиданности опешил и разину рот. Фары погасли. Двор утонул в темноте, а перед глазами у Брианы заплясали цветные пятна, а еще она чуть не оглохла, когда во двор с ревом влетел автомобиль. Кое-как она пристала с коленей Эрни, пытаясь в лобовое стекло разглядеть нового гостя, затем бросилась к своему окну.